Глава двадцать первая. «И чего хотели?» — тотчас спросил домовой, стоило мне только вернуться в дом. «Хм, преступника я беглого здесь прячу. Не ты ли это?» Хмыкнула и честно старалась сохранить серьёзное выражение лица, но не удержалась и прыснула. Такой изумлённый вид был у Харитона. «Это ты думал, что ли?» «Кто же ещё?» «Уж больно ему надо в дом мой попасть. Прямо мёдом намазано». Проворчала, заглядывая в тайную комнату. Нашёл рычаг, что стену двигает? Нет, больно мудрёна. Покачал головой старик, тут же просияв. Зато глянь, чего есть. Настойка буртавая. Одна капля и всю правду, как на духу, выложит. Ох, какое опасное средство. Я об с таким лучше не связывалась, а то узнаешь, чего не следует. А как же, милый, вдруг обманывает. Проговорил Харитон, хитро прищурив глаза. Ходит по девкам, а тебе верности кляняться Пусть... Рано или поздно подлость его вызнается. А так, не договорила я, невольно передёрнув плечами, и решила перевести разговор на другую тему. Я здесь подумала, что если мне монетки из кошелька в сундук удваивающий положить? «Давай», — согласился домовой, метнувшись в коридор, но уже через пару секунд стоял у сундука с потрёпанным кошельком в руках. «Серебрушку пока положу». «Угу», — кивнула, не отводя взгляда от руки Харитона, которая медленно опускала монетку. «Сломался, что ли?» Расстроенно пробормотал старик, сердито взирая на одинокую серебрушку. поди заклятие закончилось. Оно и понятно, сила ушла. Ты кинь в сундук платок, проверим». Посоветовала, подав домовому какую-то косынку, что висела на крючке. «А нет. Работает. Но монета не удваивает». «Нет». Согласился Харитон, пряча серебрушку назад в кошель. Но вдруг радостно и предкушающий хихикнув, рванул на кухню. «Может, кувшин с молоком сделает?» «Пихай!» — скомандовал, нетерпеливо переступив с ноги на ногу. «Кто бы мог подумать, что этот необычный сундук нас так увлечёт, что мы совершенно позабудем о других странных вещах, которые Бас прятала в тайной комнате?» «Не выходит», — пробормотал старик, вынимая кувшин, подытожив. «Продукты и деньги не удваивает». «Да, жаль. Как раз то, что нам нужно». Я, наконец, отвела взгляд от сундука и осмотрелась. «Так, а это что за штуковина?» «Не знаю». «Занятная вещица. Похожа на... Это чего?» — промолвил старик, чуть потянувшись ухом к выходу. «Опять ворота ломится «Не слышу», — произнесла, прислушиваясь к звукам улицы. «Проверю. А то ходят тут всякие». Проворчал старик и, как всегда, не прощаясь, исчез. ж так хочу. Хоп! И я уже у ворот. И топать не надо». Завистливо протянула, взирая на пустое место, где только что стоял домовой. — Та горластая заявилась с подмогой. — Пойди, родня, какой она тебя пугала! — сообщил Дымовой, появляясь на кухне. — Много их, насчитал пятнадцать. — Чтоб их и по одному месту чем думают! — выругалась устремившись к двери, на ходу поднимая веник, стоявший в углу. — Как же достали! Покоя от них нет! — Ты это аккуратнее! — прокричал мне вслед домовой что-то срывая со стены в тайной комнате. — Кто? — взревела, буквально взлетая на забор. — Чего надо? «Открывай и возвращай нам все, что твоя бабка у нас украла!» Тотчас выкрикнула та самая, что нагло вторглась в мой дом. «А то констебли позову!» «Украла? Моя ба украла? Ну все! Вы разбудили во мне ведьму!» Взъярилась я, и, подняв над головой растрепанный веник, добавив в голосе побольше жути, во все горло заорала «Сим-салабим! Абра-кадабра! Фырики-фу-фырики! Акидап!» «Да говорит заклинание!» Не дал раздавшийся за моей спиной оглушительный гром, от которого многочисленная родня тотчас испуганно присела и отпрянула. «Да чего уж! Я тоже не ожидала, что мои слова возымеют эффект, и мои ноги тоже дрогнули от страха. Но на этом кошмар не закончился. Медленно обернувшись, я увидела, как в самый центр бабулиного двора несколько раз ударила молния, все заволокло белым дымом, и оттуда донесся ужасный, дребезжащий грохот и леденящий душу стон». А, -а, а! С истошным криком родня трусливо бежала, мне же было некуда. Поэтому, бросив на Харитона ободряющий взгляд, я перехватив поудобнее веник, приготовилась к встрече с монстрами. Чтобы я еще раз, да никогда. Обычно перенос легче проходит. Меня будто вывернули наизнанку. Точно, кажется, сердце не в том месте. Ба! Ма! Потрясённо выдохнула, вглядываясь в беспросветный туман, надеясь, что я всё же окончательно не спятила, и это не монстры, заманившие меня к себе. Гулко сглотнув заострявший в горле ком, я прохрипела «Мама, я здесь!» «Доченька, она здесь!» «Мама, ты слышала? Эми, зови нас! А то тут, чёрт, ногу сломит! Низги не видно! Я здесь, здесь! Сюда идите!» Тотчас закричала я, едва ли не подпрыгивая от переполнявшей меня радости. «Бабуля! Мама, я тут!» «Уверена?» — сомнением пробормотал Харитон, подозрительно поглядывая на туман, который только начал рассеиваться. «Нет, конечно. Ты мне топорик на всякий случай принеси и сам вооружись чем-нибудь!» — прошептала я, пристально вглядываясь в белую пелену, и спустя минуту кивком поблагодарив Дымового, крепко ухватилась за топорище и принялась ждать.